После первой высылки из Равенны Байрон прибыл на берега Арны, поселился в пизанском палаццо Ланфранги со всем своим громоздким штатом и инвентарём. Этот инвентарь ежедневно возрастал. Происходило то же самое, что было в Равенне. Байрон писал 16 февраля 1821 года: "Вчера вечером прислали ко мне человека с мешками штыков, ружей, сотнями патронов. Одни 10 тому назад" Карбонари просили меня купить оружие для некоторых из наших синкюлотов. Я исполнил это немедленно. Они приспокойно сваливают мне на руки в мой дом, к тому же без всякого предупреждения, то самое оружие, каким я снабжаю их по их просьбе, но за мой счёт, рискуя головой. Таким образом, в пизанском жилище инвентарь увеличился, уменьшилась безопасность пребывания Байрона на территории Италии. И это положение не замедлило сказаться, когда весной 1822 года Байрон возвращался с молодым Пьетро Гамбо и поэтом Шелле верхом из предместья. Байрон встретил у городских ворот сержанта драгунского полка Мази. Этот австрийский наймит, горцовавший у ворот довольно долго, как нарочно именно в эту минуту постарался пустить свою лошадь вскачь и обгоняя Байрона с его спутниками, прижал ноги Байрона в узком проходе. Байрон задержался. Австрийский фельдфебель оттиснул крупным его лошадь, и когда Байрон и Шелли закричали, так как лошадь дала свечку, то все выходившие в это время из ворот были задержаны. Неожиданно появился человек, ударивший драгунского сержанта ножом по сапогу. Никто не был ранен, но все слуги Байрона были арестованы, и несмотря на протесты, был арестован даже Тито, венецианский ганддольер. которого обычно историки литературы производят из обыкновенного рядового итальянского карбонария высшее звание слуги лорда Байрона. Этот слуга так и не вернулся к своему господину. Оба и барин, и лакей испытали одинаковую судьбу в 1824 году. Байрон после пизанского случая с понажовщиной в воротах был выселен. Ему пришлось уехать в Ливорно. Байрон испытывал утомление от всех этих случайностей и переездов. Мысль о том, что все эти происшествия не случайны, не раз приходила в голову Байрону. В январе 1821 года он писал в дневнике: "Вот прочие мелкие неприятности из текшего года, опрокинувшийся экипаж, убийство людей на пороге моего дома и смерть их собственных постелях, а потом внезапные судороги при плавании в море и странные явления после принятия пищи. В день приезда Байрона в Ливорно в доме Гамба появился новый слуга. По прошествии многих дней ливорнского пребывания этот новый слуга проявил себя в новом качестве, будучи спокойным и тихим во внутренних помещениях дома, Он оказывался чрезвычайно агрессивным по отношению к своим товарищам на площадях и улицах Ливорно. Однажды перед окнами Байрона началась ссора между слугами Гамба и слугами Байрона. Вскоре в ход были пущены кинжалы, стилеты и обыкновенные кухонные ножи. Байрон, зная в чём тут дело, сам бросился разнимать дерущихся, но это не помогло. Тогда Байрон выхватил пистолет и стал стрелять в воздух. Возникло судебное дело. в результате которого Байрон оказался вынужденным выехать за пределы Тосканы. Ему был предоставлен в качестве последнего убежища в Италии город Генуя. Перед этим Байрон испытал сразу две потери. 20 апреля 1822 года умерла его маленькая дочь Алегра, а 8 июля 1822 года неожиданно погиб его великий друг Шелли. Он отправился с денежной шкатулкой в сопровождении английского гражданина Уильямса. Байрон, ранее предполагавший выехать вместе с ними по прики приглашением, остался на своей яхте Арель. Яхта исчезла бесследно. Никакого шквала, как любят повторять историки литературы, не было. Море было безбурное. Яхта погибла при совершенно тихой погоде. У этих берегов нет никаких подводных скал. Лишь после десятидневных отчаянных поисков, во время которых Байрон был похож на душевнобольного, он увидел наконец на берегу найденные тела. Байрон и Легент предали тела Шелли погребению по старинному обряду сожжением.